Глава 14 Франц продолжал чувствовать себя в приподнятом настроении даже после ужина. «Любезный брат, не заглянуть ли нам ненадолго в казино? Я чувствую, что сегодня мне улыбнется удача». Юлиус недоверчиво посмотрел на Франца. «Почему это? Ты был женщиной? Ты только об этом и думаешь. Я тоже могу быть просто веселым». «Итак, что ты думаешь, фараон или красное и черное?» «Ни то, ни другое. Сегодня я намерен провести тихий вечер дома за книгой», — Франц фыркнул. «Ты находишься в самом потрясающем городе Европы и хочешь почитать? Пойдем со мной хотя бы на часок». «Только если ты расскажешь мне, что стало причиной твоего хорошего настроения, Согласен. Но по дороге. Юлиус закатил глаза, но позволил себе широко улыбнуться, и вскоре оба молодых человека в вечерних костюмах покинули дворец. — Так, теперь рассказывай. — Что стрясло сегодня днем? — потребовал Юлиус. Франц размахивал тростью. — Ах, что я вижу! Новая трость! Ты где-то оставил старую? Тут же спросил Юлиус. Франц покачал головой. Я пил чай с Анной, а потом купил эту красивую трость, потому что молодому человеку полагается иметь больше одной трости. А это вот с Анной. У тебя не нашлось занятий получше. Замечание Юлиуса слегка задело Франца. Так получилось. Мы мило провели время за чрезвычайно оживленной беседой. Франц предпочел не рассказывать Юлиусу о поцелуе. — А я решил, что тебе подмигнула прекрасная великая русская княгиня, которая прибыла вчера. Франц поднял брови, довольный тем, что разговор повернул в другую сторону. — Прекрасная великая княгиня? — Нет, я еще не имел такого удовольствия. — Говорят, она ищет мужа. Франц недовольно застонал. Кто-нибудь вообще приезжает в Баден, чтобы поправить здоровье? Или все здесь исключительно ради удовольствия или вступления в брак? Тетушка Берта свято верит в целебные свойства здешней воды. Говорит, что помогает как внутренне, так и внешне, усмехнулся Юлиус. Она утверждает, что эта вода ее молодит. Тогда почему она все еще в вене? Мама он полагает из-за испанского вельможа, которого она там встретила. Это она тебе так сказала? Нет, Йозефина случайно услышала, когда мама Ан говорила об этом со своей горничной. Не верю я, Йози. Франц, смеясь, покачал головой. Не могу даже представить, ведь тетушке Биортюжа за шестьдесят, размышлял Юлиус. Да и на нее совсем не похоже. Что ж. Она обязательно прибудет сюда к свадьбе Анны, и тогда мы узнаем подробности. Ты имеешь в виду, что ее испанский вельможа приедет сюда? Откуда мне знать? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как тебе моя новая трость?» Франц снова взмахнул ей. «Трость как трость. Очень красивая». «Красивая?» — возмутился Франц. «Это непростая трость, мой дорогой». Он остановился и привел в действие небольшой механизм, и внезапно в его руке оказался клинок. «В таком случае нам никакая опасность не грозит. Пожалуй, восхищения недостаточно. Из зависти!» Юлиус рассмеялся. «Мне не свойственна зависть!» Франц спрятал клинок в специальное углубление в трости, разочарованный отсутствием восторга у брата. Он собирался показать эту меч-трость Анне на следующий день. И без сомнений, ее глаза должны были засиять от восторга. Анна. Теплое чувство разлилось в его груди. Братья продолжали идти к Курхаусу. Все казалось простым, когда он был с ней. Они знали друг друга так долго, что ему не нужно было притворяться. А ее поцелуй? Нет. Сказал он себе. Поцелуй был совершенно невинным. Не более, чем знаком дружбы и доверия. Мысль о том, как отреагировало его тело, он поспешил выбросить из головы. Сдержанный шепот встретил братьев в угорном зале в правом крыле Курхауса, где с тех пор, как он был построен семь лет назад, располагалось казино. Раньше лицензию на азартные игры выдавали разным отелям. Но теперь единственным владельцем игорного заведения в Курхаусе был банкир месье Антуан Шабер. Настроение Франца значительно улучшилось, в то время как его брат скептически осматривался вокруг. Юлюс предпочитал играть в шахматы, а не в рулетку, хотя сам доверял богине удачи. Особенно сегодня. Франц подошел к столу, размеченному подставке красными и черными полями. Он коротко кивнул к рупье и занял место рядом с двумя пожилыми господами. Позади одного из них стояла молодая дама в золотом наряде с замысловатой прической. Она, вероятно, не была ни его супругой, ни представительницей высшего общества. Дама энергично обмахивалась веером, затем что-то прошептала пожилому господину Науха, И он кивнул. Взгляд дамы с подчеркнутой незаинтересованностью скользнул по Францу. Он точно знал, что это значит. Сегодня однозначно был его счастливый день. Банкир предложил снять карты игрокам справа, затем сам еще раз перетасовал колоду и позволил сделать ставку. Пришло время рискнуть. Франц подумал о губах Анны. Ружь. Красный. Он любил азартные игры. Здесь можно было рискнуть всем и все потерять. Конечно, Франц не играл в банк Тем более, что содержание, которое отец ему выплачивал, было не таким уж щедрым. В итоге для Франца не имело значения, какую сумму он выиграет или проиграет. Он получал удовольствие от процесса, а его душу будоражило, когда банкир произносил «Лежи, «Ставка сделана», и бросал на стол первую карту лицом вверх. Он вытаскивал остальные карты по одной и размещал их рядом с первой на столе, в ряду красных, пока они не достигали значения между тридцатью одним и 40. Затем одна карта за другой следовала в ряду черных. И, наконец, долгожданная красный выигрывает. Банкир забрал проигравшие ставки, и выплатил Францу его выигрыш. Франц выиграл и следующие три партии. Адама в золотом заинтересованно подняла брови, когда он собрался уходить. Он коротко ответил на ее взгляд, но прошел мимо и оглянулся в поисках брата, однако Юлиуса нигде не было видно. Наверное, он уже вернулся домой. Зануда. За столом для игры в рулетку Франц заметил виконта Беннинга и его сестру Патрисию, с которыми он познакомился накануне. Они сидели рядом с ним на концерте струнного трио в Коргартене, и между ними завязался разговор. Виконт и его сестра отдыхали в Бадене впервые, а очаровательная улыбка молодой леди подтолкнула к приятному обмену любезностями. Герфон Фрайберг радостно приветствовала леди Патрисия. «Приятно снова вас видеть!» Как вы поживаете? Ее акцент звучал восхитительно. Май леди, миледи, Франц поклонился. Вы тоже играете? Спросил Лорд Беннинг, немного погодя. Его глаза напряженно следили за шариком во вращающемся круге, пока тот не остановился. он снуар Антарнонг. Одиннадцать, черные, нечетные и большие, провозгласил крупье указывая на выигрышный номер. «Это значит, что я проиграла?» Разочарованная леди Патрисия посмотрела на жетоны, которые убирал крупье. «Да, Петаль, Лепесток, ты проиграла». Брата, который тоже проиграл, казалось, мало интересовало ее душевное состояние. Он вытащил из кармана стопку жетонов и начал быстро раскладывать их по нескольким ячейкам. «Могу я предложить вам бокал шампанского в качестве утешения?» — невзначай спросил Франц. «Конечно, если ваш брат позволит». «Руперт?» — позвала леди Патриссия. «Да, да, иди уже», — ответил тот, не отрывая взгляда от стола, где снова вращалась рулетка. Ренна поплю?» «Ставок больше нет», — провозгласил Крупье. Франц предложил руку леди Патрисии и повел ее к бару, где заказал два бокала шампанского. «Как вам наш маленький курортный городок?» — спросил он. «Совершенно очаровательный», — произнесла Патрисия с придыханием, потягивая шампанское из бокала. «Так чудесно быть здесь!» Мой брат оказался прав. В Баден-Бадене думается по-другому. «Я все же хочу надеяться, что вас не мучают мрачные мысли». «Ах, вы знаете, Герфон Фрайберг, У нас только закончился траур. Родители умерли чуть больше года назад от ужасной болезни. Говорят, что это была холера. К счастью, когда разразилась эпидемия, я жила у своей тети в Лондоне в качестве дебютантки. Именно она познакомила меня с обществом, а Руперт был в разъездах. Чудом нам удалось избежать болезни. Она тяжело вздохнула. Какая потеря! «Примите мои искренние соболезнования», — торопливо сказал Франц. Руперт считает, что в этом году мы не должны снова принимать участие в лондонском сезоне, но мне так хотелось немного побыть в свете. Поэтому он решил, что мы оба могли бы провести лето в этом милом городке, в том числе и для того, чтобы поправить мое здоровье. «Вам это, безусловно, удастся, моя тетя Берта». «Свято верят в целебные свойства воды из источника Фридриха». «Но это все-таки вкуснее», — леди Патрисия указала на бокал шампанским и улыбнулась, тем самым позволив Францу увидеть ямочки на ее щеках. «Однако я не уверен, что это подходит для купания», — пошутил Франц и предпочел бы прикусить язык, потому что молодая леди, казалось, засмущалась так, что готова была начать обмахиваться веером. Он быстро продолжил. «Здесь также есть много достопримечательностей. Завтра я и несколько моих знакомых хотим прокатиться в карете к старому замку Хойнбаден. Вы видели его руины? Пока я ничего такого не заметила, но теперь присмотрюсь повнимательнее. Возможно, вам с братом было бы интересно поехать с нами. Разумеется, мы найдем для вас место в карете». «Вы насладитесь чудесным видом», — заверил Франц. «А руины очень романтичны». «Было бы замечательно. Спросите об этом Руперта». Она бросила взгляд на стол для игры в рулетку. «Но, наверное, лучше не сегодня. Когда он проигрывает, у него портится настроение. Мы остановились в Баде Шорхов. Просто пришлите Бие записку завтра утром». Франц пообещал что пришлет Бие утром, и еще немного поговорил с леди Патрисией, прежде чем отвезти ее обратно к брату. Он снова сыграл в Рушенуар красная и черная азартная карточная игра. Но, несмотря на выигрыш, мысли его были далеко за пределами казино. Он представлял, каково было бы показать леди Патрисии вид, который открывался из старого замка. И Анна будет рада, что и больше не придется думать над тем, как можно улучшить свой английский, продолжал размышлять Франц. Да, некоторые вопросы решались сами собой.